Юрий Винокуров Олег Сапфир Повелитель Дронов 3 Серия 7 Главное имение рода Трофимовых Князь Трофимов проснулся от настойчивого звонка по защищенной линии. Той самой, что соединяла его напрямую с имперской канцелярией. Той самой, которая звонила только тогда, когда дела принимали совсем уж скверный оборот. Он с трудом сел в постели, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Последние дни превратились в один сплошной кошмар, и этот звонок посреди ночи точно не сулил ничего хорошего. На экране высветилось имя, от которого у князя неприятно засосало под ложечкой. «Барышников», «В» и «Имперский канцлер». «Слушаю, Вячеслав Игоревич», — произнёс Трофимов, стараясь придать голосу максимум спокойствия и уверенности. «Слушаешь!» — заорал в трубке канцлер таким голосом, что князь инстинктивно убрал аппарат от уха. «Три дослушаешься у меня скоро, Сергей? Какого хера у тебя там творится?» Трофимов на мгновение опешил. «Вячеслав Игоревич, не совсем понимаю». «Не понимаешь?» Канцлер перешел на полный ярости шепот, который был страшнее любого крика. «Мне сейчас лично звонил посол Китайской технократической республики. Они выдвинули нам ультиматум. Если через три дня их национальное достояние панды не вернутся домой, они начнут операцию по принуждению к миру. И знаешь против кого, серёжа Против отдельно взятой приморской губернии». И лично против тебя!» Князь почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Панды? Какие к черту панды?» «Но я... я не понимаю!» Пролепетал он, чувствуя, как его уверенность испаряется. «Не понимаешь? А кто черт бы тебя побрал, понимает! Мне мои люди докладывают, что ты там у китайцев дроны воруешь, как семечки щелкаешь, а теперь еще и панд спер! Совсем страх потерял!» «Что? Какие дроны? Откуда у вас такая информация? Это провокация?» «У меня глаза везде, ты забыл? Мне плевать, ты или не ты, но это твоя территория, и если ты не сможешь навести на ней порядок, я наведу его сам». «Да ни при чем тут я!» – взмолился Трофимов. «Головка от Кия! Ты хоть понимаешь, что из-за твоей херни мне губернатор звонил? Китайцы не шутят, когда дело касается пант Вся восточная группа армии империи сейчас стягивается к вашим границам. Трофимов почувствовал, как в груди что-то больно кольнуло. Канцлер на том конце провода тяжело вздохнул. <связь> «Да вижу я, что ты ни при чем. Ты хоть и идиот, но не настолько. Какая-то херня у тебя там завелась. В общем, слушай сюда. Ищи этих пант У тебя два дня. Если через два дня они не будут в Китае... «Тебе конец». В трубке раздались короткие гудки. Князь медленно опустил телефон. Сердце схватило так, что в глазах потемнело, а воздуха стало катастрофически не хватать. Он упал на кровать, пытаясь нащупать на прикроватной тумбочке упаковку с таблетками. Через час он уже сидел во главе стола в своем ситуационном центре. Вокруг суетился личный лекарь, вкалывая в вену какой-то препарат. Голова гудела, а на лбу лежал холодный компресс. Перед ним, вытянувшись по струнке, стояли все, кого он смог поднять по тревоге: губернатор, начальник полиции, глава его личной службы безопасности. "Рады. Не доноски", прохрипел Трофимов с ненавистью, глядя на своих подчиненных. "Вы охренели все тут, что ли? У меня под носом у китайцев пант воруют, а вы спите? Ваше сиятельство?" «Имейте уважение!» — попытался встрять губернатор. «Я, между прочим, наместник императора!» Трофимов даже не повернул головы. но просто взял со стола чашку с чаем и молча швырнул ее в сторону губернатора. Чашка ударилась о стену в сантиметре от его головы, забрызгав в дорогой костюм. Губернатор побледнел и заткнулся. «Кто?» — снова прохрипел князь. «Кто это сделал?» Все молчали, боясь поднять глаза. «Кто?» и тут из-за спины начальника полиции раздался тихий, неуверенный голос. «Разрешите!» Трофимов перевел мутный взгляд на говорившего. Молодой худой парень в очках, явно не из боевых. «Ты еще кто такой?» «Это мой помощник, извините, он уже заткнулся и уходит». Засуетился начальник полиции, пытаясь вытолкать парня за дверь. «Да нет, пусть уж, говорит», махнул рукой Трофимов. Парень шагнул вперед, откашлялся и, глядя в свой планшет, заговорил быстро и четко. «Ваше сиятельство, есть одно интересное совпадение. Я только что обнаружил в системе один активный контракт на регулярные ежедневные поставки свежего бамбука. 200 килограмм в сутки, плюс отдельным пунктом прописано требование гарантии свежести и качества. За это заказчик переплачивает почти вдвое» учитывая, что взрослая панда съедает от 20 до 38 восьми килограммов бамбука в сутки, чтобы удовлетворить свои энергетические потребности. Так как бамбук не очень питателен, это очень похоже на наш вариант. «Кто твою мать? Кто заказчик?» — заорал Трофимов, приподнимаясь в кресле. Помощник поднял на него глаза. «Охранная фирма «Филин»? Ваша светлость!» «Кто?» э Филин?» Князь откинулся на спинку кресла. Его лицо исказило жуткая улыбка. Найти! Забрать! Убить! Срочно! Моя разношерстная компания, сестры, фурия, китайский профессор, два маленьких панденка и их маман дружно загрузились в старенький автобус, который мы одолжили за бесплатную месячную подписку на наши услуги. Автобус был древним, как мамонт, с ржавыми боками и двигателем кашляющим, как заядлый курильщик. Но он ехал, и это было главное. Панды сидели на заднем сиденье, сживали свежие побеги и выглядели подозрительно довольными жизнью. Профессор Дин нервно теребил бородку и бормотал что-то себе под нос. Водителем у нас по традиции был Дылда. Из дребезжащих колонок старого автобуса на полную громкость орал забористый блатной шансон про «ветер западный». Дылда с упоением подпевал, отбивая ритм ладонью по рулю. «А можно сделать потише?» — не выдержала Эльвира, деликатно зажимая уши. «У меня от этой музыки голова начинает болеть». «Это ж классика!» — искренне возмутился Дылда, оборачиваясь. «Душевная песня!» «Для души некроманта, возможно!» — пробурчала Ольга, которая страдала не столько от музыки, сколько от отсутствия стабильного интернета. Феликс сделай что-нибудь!» «Еще пять минут этого воробьи летят на нашей зоне, и я блевану». Я усмехнулся. Пара техномагических символов промелькнула в воздухе. Шансон в колонках резко оборвался, и вместо него заиграл нейтральный лаунж. Долдо удивленно потыкал в старую магнитолу. «Э, чё же за... Командир радио сломалась «Просто волну сменил. Наслаждайтесь». Долдо обиженно засопел, а сестры с Ольгой выдохнули с явным облегчением. Командный дух требовал тонкой настройки. Я смотрел на эту картину и невольно усмехнулся. Повелитель дронов, гроза механического пастыря превратился в ожатого детского лагеря на выезде. Не хватало только речевки и песен у костра. Хотя с последним я был уверен, мои гопники справятся на ура. «Феликс, а мы точно едем в правильном направлении?» – сомнением спросила Эльвира, выглядывая в пыльное окно автобуса. «Куда ты нас вообще тащишь?» «На пикник», — пожал я плечами. «Тимбилдинг», — как сейчас модно говорить. «Будем укреплять командный дух». Ольга Фурия, сидевшая рядом и с тоской смотревшая на проносящиеся мимо деревья, недовольно пробурчала. «Я вообще-то походы не люблю. Мне нужен комфорт, горячая вода и мягкая кровать. А там, судя по всему, даже розетки нет, чтобы ноутбук зарядить». «Уже есть?» — рассмеялся я. Когда мы, наконец, добрались до бывшей заброшенной избушки лесника, Ольга с отвращением оглядела покосившийся домик. «Ну, зашибись!» – пробормотала она. «Даже туалет на улице!» В этот момент всеобщее внимание привлёк странный треск. Одна из панд, видимо, решив, что местная Флора, куда интереснее привозного бамбука, попыталась залезть на старую сосну. Получалось у нее, прямо скажем, не очень. Неуклюжий черно-белый шар подтянулся на метр, поскользнулся, комично повис на одной лапе, после чего с глухим «тудуф» шлепнулся на мягкий мох. Панда села, озадаченно почесала за ухом и посмотрела на нас взглядом, в котором читалось «А вы ничего не видели? Я так и планировала». первый не выдержала Эльвира, прыснув смеху. За ней засмеялись все, даже вечно хмурая Ольга не смогла сдержать улыбки. Напряжение, висевшее в воздухе, как-то само собой развеялось. Из-за домика с довольными и перепачканными сажей лицами вышли мои дружинники. «Командир, все готово!» — бодро отрапортовал Михич. «Баня протоплена, пар что надо. Мы там все барахло лесника выкинули, лавки починили. Можно париться!» Ольга удивленно подняла бровь. Сестры переглянулись. Когда дело дошло до готовки, разгорелся жаркий спор. Мехищ и Щербатый чуть не сцепились над ведром, с замаринованным мясом. «Я тебе в сотый раз говорю, уксус – это для дилетантов!» – пыхтел Щербатый. «Он мясо сушит, только кефир или минералка с луком, чтобы сок дало!» «Кефир пусть бабы пьет!» – не сдавался михич «Классический рецепт – лук, соль, перец и капля уксуса для дезинфикации!» «Деды так делали, никто не жаловался!» еды твои лаптях ходили, а мы теперь в кроссовках гоняем. Прогресс? Слыхал такое слово? Пухлый, который до этого мирно резал овощи, авторитетно вмешался. Ай, оба правы Лучший маринад это томатный сок и аджика. И мясо дать постоять ночь. Троица уставилась друг на друга, готовая к войне за кулинарную истину. Я вздохнул, подошел к ведру и положил на него руку. Пара технологических импульсов и маринад в ведре забурлил, смешиваясь в идеальной пропорции. Лук впитал уксусную остроту, мясо размягчилось, аромат и специи пропитал волокна. Запах ударил в нос такой, что даже панды оторвались от бамбука и заинтересованно зашмыгали носами. «Все готово», — сказал я, убирая руку. «Идеальный маринад. Нанизывайте». Все трое уставились на ведро, как на чудо. «Командир, а ты это...» «Можешь также пиво сделать, чтобы холодненькое?» — с надеждой спросил Михич. Я молча показал ему на речку. «Иногда старые методы работают лучше всего». Пока Михич и Дылдора разжигали мангал, Ощербатый возился с шампурами, одна из панд решила внести свой вклад в общее дело. Она деловито подошла к Пухлому, который как раз нарезал овощи для салата, и ткнулась ему носом в ногу. «Э, ты чего?» Sair, согла, бежит, — опешил тот, глядя на черно-белый меховый шар. «Кыш отсюда!» Панда, кажется, поняла его команду по-своему. Она села на задние лапы, подняла переднюю и издала жалобный звук, явно выпрашивая угощение. у протянул Щербат и нанизывая на шампур кусок свинины. «Смотри, пухлый, он тебя адресирует!» «Да пошел ты!» — проворчал здоровяк, но его рука сама потянулась и протянула панде большой огурец. Зверь взял овощ в лапы, сел в сторонке и с аппетитом захрустел. Вторая панда, увидев такое дело, тут же подскочила к первой и попыталась отнять добычу. Завязалась хомичная борьба, в ходе которой огурец улетел в кусты, а панды, забыв про него, начали кувыркаться и возиться в траве. «Цирк!» — хмыкнул Щербатый, заканчивая с мясом. «Командир, они не хищники, а то сожрут нас ночью!» «Они едят бамбук иногда огурцы, как видишь», – усмехнулся я. «Так что спи спокойно». Вечер получился на удивление душевным. Шашлык задымился на мангале, распространяя божественный аромат. Девочки, забыв про аристократические манеры, с аппетитом уплетали мясо прям с шампуров. Мои парни травили байки, от которых все покатывались со смеху. Даже Фурия, поначалу сидевшая с кислой миной, постепенно оттаяла и уже вовсю спорила с Пухлым о преимуществах разных операционных систем. А потом была баня. «Ну что, командир, готов к настоящему испытанию?» – спросил Пухлый с видом знатока, запаривая в деревянной шайке дубовый веник. Он оказался настоящим маэстро банного дела. Я сидел на верхней полке, чувствуя, как жар пробирает до самых костей. «Это было необычно. Я ходил по поверхности умирающих планет, погружался в ледяные океаны газовых гигантов, но такого нестерпимого жара не испытывал, кажется, никогда за все свои прожитые жизни. Пухлый сухонем и прибаутками отходил меня веником так, что я напрочь забыл и про механического пастыря, и про князя Трофимова, и про все свои глобальные планы. Было дико непривычно, но чертовски хорошо». Распаренные красные, как раки, мы с криками выбегали из бани и с разбегу прыгали в холодную воду, протекавшей рядом речки. «Эх, вот бы сейчас зима была!» — мечтательно произнес пухлый, вылезая на берег. что вы снежок, морозец! Вот тогда кайф! Из парилки да в прорубь!» в чем разница?» — не понял я. «Вода и так холодная. Разница в контрасте температур, командир!» — авторитетно пояснил он. «Чем она больше, тем круче ощущение, чтобы аж дух захватывало!» Он кивнул на большой чугунный чан, стоявший неподалеку, в котором лесник, видимо, когда-то солил огурцы. «Хм!» Я подошел к одной из их машин, открыл капот, поковырялся там пару минут, вытащил какой-то старый компрессор от кондиционера и еще пару деталей. В воздухе заплясали символы техномагии. Я на коленке, как сказали парни из говна и палок, собрал простенький, но эффективный морозильный аппарат. Через 10 минут в чане, наполненном речной водой, уже плавали настоящие кубики льда. «А так пойдет?» – спросил я у ошарашенного Пухлого. Я снова сходил в парилку, как следует прогрелся, и, выйдя с разбегу, прыгнул в ледяной чан. «Чистый кайф!» На несколько секунд мир просто перестал существовать – Не было ни прошлого, ни будущего. Только это мгновение абсолютного блаженства. Профессора Диндона мы тоже не обделили вниманием. Он поначалу отчаянно сопротивлялся, кричал что-то на китайском про варварские обычаи. Но пухлы с дылдой без лишних церемоний, затащили его в парилку и, как следует, отходили вениками. Вылетел он оттуда с просветленным лицом и, кажется, даже помолодевшим лет на десять. «О-о-о!» Только и смог выдохнуть он, когда его окунули в ледяной чан. Более того, оказалось, что наш китаец – мастер акупунктурного массажа, и он тут же в предбаннике начал демонстрировать свое искусство всем желающим. Девчонки визжали от восторга, а суровые пацаны постановали от удовольствия, когда его тонкие пальцы находили какие-то скрытые точки на их спинах. «Даже я не удержался и позволил ему поработать над моими забитыми от тренировок мышцами». баня без пива, время на ветер», — провозгласил Михич, протягивая профессору запотевшую бутылку. дин сначала отнекивался, показывая на меня, ведь я демонстративно пил чай с медом. Но парни были непреклонны. Через час китаец уже сидел в обнимку с дылдой, я не пьяный и счастливы, о чем-то оживленно базарили». Причем Дылда жаловался на цены на запчасти для своей «ласточки» на русском. Один Дон увлеченно рассказывал про особенности пищеварения панд на китайском. И что самое удивительное, они прекрасно друг друга понимали. Рядом горел костер, пахло шашлыком и хвоей. Девчонки смеялись, парни пытались сострить, Фурия, забыв про свой ноутбук, с интересом слушала пьяные бредни дылды и китайца. Все были расслаблены и счастливы. И в этот самый момент идиллию нарушил механический голос Сириуса, раздавшийся прямо у меня над ухом. «Пора, повелитель!» Я залпом допил свой чай и поднялся. Вся расслабленность, весь этот налет человечности слетели с меня в одно мгновение. Я сваливаю. Все тут же замолчали и удивленно уставились на меня. «В смысле?» — не понял Михич. «Командир, ты чего? Так хорошо же сидим!» «Я посмотрел на их веселые, раскрасневшиеся от жары и пива лица. Операция ловля живца наживца» началась!» Российско-Китайская граница Поручик Веселухин ненавидел утро. Особенно утро понедельника. Особенно утро понедельника с похмелья. Он сидел в продуваемом всеми ветрами деревянном сортире на краю заставы, пытаясь одновременно согреться и сосредоточиться на процессе. В зубах дымилась сигарета, на коленях лежала вчерашняя газета, а в голове стучала тупая боль. Холодно, зябко и темно, зараза. Лампочку в сортире какой-то ушлый боец крутил еще на прошлой неделе. Веселухин затянулся, выпуская в воздух облачко дыма и уже собирался погрузиться в чтение криминальной хроники, как вдруг... Пздынь! Взрывная волна ударила так, что доски сортира заходили ходудом, а земля под ногами ощутимо дрогнула. «Ну ни хрена себе!» Натягивая на ходу штаны, поручик выскочил на улицу. За Амуром на китайской стороне в предрассветном небе полыхнуло зарево, и вверх к низким серым облакам тянулся столб черного дыма. В тот же миг завыла сирена, и к нему, застегивая на бегу китель, подбежал заспанный заместитель, подпоручик Редькин. «Что за хренотень, Вась?» – выкрикнул он, пытаясь перекричать сирену. «А я почем знаю?» – отмахнулся Веселухин, вглядывая в сторону границы. «У китайцев там какой-то кипиш!» «Началось? А где, блин, наши армейцы, зараза?» Вопрос был риторическим. Веселухин и сам уже последнее время очковал – Китайцы, оскорбленные в лучших чувствах после похищения своих пант активно подтягивали границы войска. А вот имперская армия почему-то не спешила усиливать их направление. И это при том, что прямо перед их носом был стратегически важный автомобильный мост, временно закрытый, но от этого не менее опасный. «Да хрен его знает! Нас не предупредили! Да и кто это мог быть? Арта? Овиация?» «Скорее диверсия», — предположил Редькин. Бух-бух! Ещё два глухих взрыва донеслись с той стороны, подтверждая, что это не случайность. В кармане Веселухина затрещала рация. «Веселухин, какого чёрта у тебя там творится?» заорал в динамике голос начальника штаба округа. «Господин полковник, пока не понимаю, разбираемся!» «Сараза, Веселухин, держать оборону! Если китайцы сунутся через мост, взрывать нахрен! Понял приказ?» «Ну, вроде взрывы на той стороне!» «Осторожно», — предположил поручик. «Кажется, наши работают». «Нет там никаких наших, мне ли не знать. Пойдут китайцы через мост, взрывайте к еды ничего понял». «Так точно». Веселухин бросился к наблюдательному пункту. Прильнув к окуляру мощного стационарного бинокля, он ошарашенно замер. «Там, на китайской стороне, творился настоящий ад». Взрывы гремели один за другим. Техника, которую они подтянули границы танки, грузовики разлетались на куски. Китайские солдаты в панике метались, стреляя в разные стороны. «Ну, что там? Что там?» Подпрыгивал рядом Редькин, пытаясь разглядеть что-то в свой бинокль. «Хрен его знает! Ничего не понятно! Они как будто друг с другом сражаются!» Снова затрещала рация, на этот раз на другой, особой чистоте. «Веселухин похолодел!» «Слушаю, господин генерал!» вытянулся он по струнке, хотя его никто не видел. На связи был командующий всем восточным округом. «Что за хрень у тебя там, поручик?» «Не имею представления. Разбираемся, господин генерал!» «Разжалую! Сосужу!» Орал Тат. «Держаться до подхода наших сил!» «Слушаюсь!» Генерал отключился. «Ну, зашибись вообще!» пробормотал Веселухин и снова припал к телескопу. Руки мелко дрожали. «Слушаю!» «Движение на мосту!» — первым заметил редкин «Зараза!» Веселухин резко развернул оптику. По пустому мосту со стороны китайской территории в их сторону уверенно шагал человек. Один. Почти голый, в каких-то рваных обрывках одежды, он нес наперевес тяжелый пулемет. Вся огневая мощь китайцев, что еще оставалось на том берегу, была сосредоточена на нем. Пули высекали искры из асфальта вокруг, но он шел, не сбавляя шага. «Бздынь!» — прямое попадание из танка. Фигуру отбросило, как тряпичную куклу силой, впечатав металлическое ограждение моста. Но он тут же, как ни в чем не бывало, поднялся на ноги. Его нога была вывернута под неестественным углом, кожа на боку порвана, и под ней подозрительно сверкнул металл. Но прошлась всего секунда, и нога встала на место, а рваная рана затянулась прямо на глазах. И он снова пошел вперед. Ленин. Командир, ты это видишь? прошептал Редкин. Конечно, вижу. Не слепай!» И что это? Хрен его знает, Петя. Веселухин оторвался от окуляра и посмотрел на своего зама безумными глазами. Но взрывай на хрен. Так он вроде за нас, не? На хрен таких союзников. Петя, взрывай, едреный фени. Две тонны тротила, заложенные под опоры моста, сработали безупречно. Огненный шар взметнулся к небу, и все огромное сооружение, ломаясь и крошась, с грохотом рухнуло в темные воды Амура. Бывшая башня корпорации «Нефть Сибири». Ныне собственность ООО «Филин». Два тяжелых полицейских броневика в сопровождении четырех черных джипов, взметая пыль и гравий, катили куда-то за город. «Товарищ майор, может кондиционер включить?» Участливо спросил сидящий рядом с водителем молодой подпоручик Петрунин, косясь на побагровевшее лицо начальника в зеркало заднего вида. «Какой кондиционер?» — прохрипел майор Веревкин, пытаясь ослабить воротник. «В этой консервной банке он только теплым воздухом дует. Ощущение, будто тебя заживо в микроволновке готовят. Этот броник, чтоб его создатель икал до конца жизни! Еще и каска эта!» «Хотите минералки, товарищ майор?» — не унимался Петрунин. «У меня в термосумке холодненькое». «Не хочу я твоей минералки!» — огрызнулся Веревкин. «Я хочу холодного пива и смотреть футбол! Понимаешь? Футбол! А не вот это вот все!» Он обвел рукой тесное пространство броневика. «Нас подняли по тревоге, будто в городе ядерная война началась!» «Инструктаж на пять минут, в зубы приказ, подписанный лично губернатором, и вперед на штурм заброшенной башни!» «Бред севой кобылы! А все почему? Потому что князь Трофимов так захотел!» Веревкин с тоской посмотрел в окно на пролетающие мимо чахлые деревья. «Там сейчас второй тайм начинается. Мой серёга в нападении играет, а я тут, в глуши, ищу!» Он осёкся, не решаясь произнести вслух цель их миссии. «Вернёмся с победой, товарищ майор!» — бодро отрапортовал лейтенант. «С какой ещё победой?» — взорвался Верёвкин. «Мы пант едем искать! Петрунин! пант Чёрно-белых этих бамбуковых медведей!» Лейтенант на секунду замолчал, переваривая информацию. «А они что, опасны?» — с неподдельным интересом уточнил он. Веревкин только тяжело вздохнул и уткнулся лбом в прохладное стекло. Жена его не просто запилит, она из него опила материал сделает. Когда они подкатили к хлипким сечатым воротам, перегораживавшим въезд на территорию, майор с кряхтением вылез из головного джипа, направляя съехавшую на быкаску. Из остановившегося рядом броневика выпрыгнул командир спецназа. Молодой пожар и капитан, ветеран нескольких пограничных конфликтов. Он смерил Веревкина взглядом, в котором не было и тени уважения. «Что встали, майор?» — бросил он, оглядывая тонкую сетку забора. «Приказ был действовать жестко. Сейчас парни срежут эти ворота за минуту». «Частная собственность», — пропыхтел Веревкин, кивая на выцветшую табличку — «По протоколу должны сначала представиться». «А как же ордер?» — с издевкой в голосе уточнил капитан. «Не успели выписать», — буркнул майор краснея. Капитан не унимался. Он демонстративно щелкнул пальцами, и один из бойцов вытащил из броневика массивный ранец с какими-то трубками. «Майор, у меня в арсенале плазменный резак. 15 секунд, и от этой вашей частной собственности останутся только воспоминания» и столба с домофоном тоже. Чисто, быстро, эффективно. А потом я буду писать объяснительные на 30 страниц? Огрызнулся Веревкин. Про порчу имущества и превышение полномочий? Увольте. Мы работаем по закону. Капитан скептически хмыкнул и демонстративно огляделся по сторонам. Майор, мы в глуши. Кто увидит-то? У меня приказ ломать, грузить в бус и доставлять. Жестко. Веревкин, чувствуя, как теряет остатки авторитета, решительно направился к столбу у ворот, на котором висел старенький домофон. «Раз уж я из машины вышел», — провормотал он себе под нос, — «пойду хоть позвоню, что ли?» Он нажал на кнопку, и с динамика после короткого шипения раздался спокойный молодой голос. «Кто там?» «Майор Веревкин, полиция!» — гаркнул майор, пытаясь придать голосу максимум солидности. откройте. «У нас ордер на обыск от самого губернатора!» «Что случилось? Заблудились? Или что-то ищите?» Веревкин на мгновенье замялся, представив, как тупо будет звучать цель его визита. Но делать было нечего. «Пант ищем!» — лепнул он. В динамике на несколько секунд повисла тишина, а затем раздался сдавленный смешок. «А? Ну, раз пант, то милости просим!» Ворота с тихим жужжанием начали медленно открываться. Майор с капитаном растерянно переглянулись. Капитан пожал плечами я отдал короткий приказ. Спецназовцы тут же высыпали из броневиков, построились и, ощетинившись стволами, двинулись внутрь. Майор и его люди поспешили за ним. «Всем лежать! Руки за голову! Работает спецназ!» Раздались впереди знакомые профессиональные вапли. Веревкин ускорил шаг и увидел странную картину — Молодой парень в обычной одежде, джинсах, футболке и длинном плаще стоял посреди площадки с кружкой чая в руке и с лёгкой улыбкой наблюдал за происходящим, а его самого полукольцом окружали бойцы спецназа, направив на него автоматы. Вот только почему-то никто не спешил укладывать парня мордой в пол. Они просто стояли, держа его на прицеле, и не двигались. И майор понял, почему. Его глаза полезли на лоб от изумления. «Феликс Бездушный? в Ваше сиятельство? Но вы же мертвы!» «Как видишь, нет», — улыбнулся парень, делая глоток из кружки. «Так, что вы говорили насчет пант «Э, простите, что вы тут делаете?» — пролепетал Веревкин, окончательно растерявшись. «Я тут работаю», – пожал плечами Феликс. «А кем?» «Охранником, очевидно же!» Парень откровенно заржал, и его смех эхом отразился от бетонных стен. Чувствуя себя полным идиотом, майор взял себя в руки. «Мы расследуем похищение панта из Китайской технократической республики и обязан обыскать принадлежащую вам собственность!» пан значит?» Феликс удивленно приподнял бровь. «Пант?» твердо подтвердил майор. «Ну, ищите!» Бездушно кинул в сторону накренившейся громадины. «Спасибо!» Рефлекторно поблагодарил Веревкин и, повернувшись к своим людям, махнул рукой. «Вперед!» Полицейские бросились к башне, но тут же остановились внутри полусобранного каркаса. «Господин майор, тут лестниц нет и лифтов!» Капитан спецназа, не веря своим ушам, сам шагнул внутрь, и посветил мощным тактическим фонарем. Луч уперся в гладкий бетонный потолок метрах в четырех над головой. Никаких люков, никаких веревочных лестниц. Ничего. «Проверить стены», — ревкнул он. Два бойца тут же принялись простукивать и сканировать стены какими-то приборами. «Стены монолитные, товарищ капитан», — доложил один. «Пустот нет». «Тепловизор показывает только остывающий бетон», — добавил второй. «Никаких скрытых шахт или механизмов!» Капитан с досадой пнул носком ботинка стену. Тяжелый ботинок издал лишь жалкий бум, не причинив бетону ни малейшего вреда. Всех их подготовка, все снаряжение, коту под хвост!» Они могли взять штурмом дворец наркобарона, но не могли подняться на второй этаж в башне без лестницы. Веревкин наблюдал за этим стихим злорадством. «Вот тебе и плазменный реза, капитан!» «Попробуй-ка, прорежь себе дорогу наверх!» Феликс в этот момент с дельным интересом разглядывал снаряжение одного из спецназовцев, проигнорировав доклад. Он провел пальцем по стволу автомата, потом по бронежилету, как будто прицениваясь. «Ваше сиятельство!» — осторожно обратился к нему майор. «Что?» — обернулся Феликс. «Лестниц нет!» «Правда?» — Феликс удивленно посмотрел на вход в башню. «Ну надо же!» «Точно нет?» Он смотрел на майора и, казалось, вот-вот снова расхохочется. «Но как мы поднимемся наверх?» Веревкин чувствовал, как его лицо заливает краска стыда и злости. Его выставляли полным кретином. «Ну, не знаю», — развел руками Феликс. «А летать вы точно не умеете?» Тут майора окончательно прорвало. «Он все-таки был представителем власти, а не мальчиком для битья». «Прекратите издеваться, ваше сиятельство!» «Я спрашиваю, как вы поднимаетесь наверх?» «Ну, взлетаю?» Снова пожал плечами Феликс, и, кажется, он даже не шутил. Вдруг его лицо просветлело. «О, придумал! Вызывайте пожарных, у них есть автолестница!» «Да вы издеваетесь!» «Точно? Издеваюсь?» Улыбка мгновенно слетела с лица Феликса, сменившись выражением холодной скуки. И вообще, вы мне надоели Раздалось тихое жужжание откуда-то сверху Майор почувствовал, как что-то невидимое легко и непринужденно Вытащило из его кобуры табельный пистолет Он инстинктивно хлопнул себя по бедру Пусто Он ошарашенно уставился на свои пустые руки Потом на абсолютно спокойное лицо Феликса И понял, что дело дрянь Конечно, я отпустил их Какой смысл держать в плену кучу перепуганных силовиков? Вот только отпустил я их, так сказать, в чём мать родила. Ну, почти. Штаны, рубахи, ботинки я им оставил. А вот всё остальное... Но сначала немного поразвлёкся. Представьте себе картину. Здоровенный спецназовец, весь себя грозный, тренированный, стоит мирно, пока маленький, похожий на паука, дрон, манипулятор, ловко расстёгивает на нём пряжки, липучки и молнии. «Щелк, щелк, щелк Бронежилет падает на землю. Еще один дрон побольше тут же подхватывает его и уносит к башне. Потом каска, разгрузка, наколенники. Один из бойцов попытался дернуться. Тут же к его виску подлетел миниатюрный дрон и тихонько затрещал шокером, угрожающий мигая красным огоньком. Боец замер, как статуя, и тяжело сглотнул. «Я наблюдал за этим шоу со стороны и откровенно веселился». Снаряжение оказалось просто великолепным Я с удовольствием разглядывал трофеи, которые мои дроны Аккуратно складывали у подножья башни Бронежилеты, автоматы, пистолеты, спецсредства Судя по качеству, каждая такая игрушка стоила, как новенький автомобиль Я взял в руки один из автоматов Шершень 5, последняя модель Легкий, удобный, с коллиматорным прицелом и тактическим обвесом Щелкнул предохранителем «Прикинул вес. Вещь! Мои дроноохранники с таким оружием станут еще злее!» Похлопал по подсумкам, прикрепленным к одному из бронежилетов. «Что тут у нас? Запасные магазины, домовые шашки. А это что?» Я вытащил сверток из фольги. Развернул. «Бутерброд с колбасой. Самый обыкновенный домашний бутерброд. Кто-то из этих громил прихватил с собой перекус. Я усмехнулся». «Даже у машины для убийств есть свои маленькие человеческие слабости». «Бутерброд я, конечно, тоже конфисковал. Не пропадать же добру». «Глядя на свежеприобретённое добро, у меня даже появилась новая мечта — разорить местного подпольного оружейника, этого корица Кима, с которым я работал. Но что такого? И что самое приятное, всё было сделано по закону. Ордера у них не было, территория частная». А удостоверение... Ну, с удостоверениями вышла забавная история. Какие-то незнакомые дроны, пролетая мимо, видимо, решили, что яркие корочки — это что-то ценное, и просто их стащили. Вот же гады. По факту получилось, что ко мне на частную территорию вломилась группа неизвестных вооруженных людей в форме, похожей на полицейскую, и пытались отжать у меня бизнес. Беспредел-то какой! «И всех наших отдыхающих из лесного домика я взял с собой только Маргариту. Она, как наш главный ньюсмейкер, должна была зафиксировать все происходящее. Пока я внизу разыгрывал спектакль, она, находясь в полной безопасности на одном из верхних этажей башни, снимала все на камеру с высоким разрешением. Когда все закончилось, я дал ей четкие инструкции. «Монтируй два ролика», — сказал я, просматривая снятый материал. Первый для новостей. Максимально скандальный. Беспредел в империи. Бандиты в форме полиции пытаются отжать бизнес у честных предпринимателей. И обязательно вставь туда фразу про панд. Пусть все знают, под каким тупым предлогом они сюда вломились. Цирк Шапито в погонах. Вооруженные самозванцы устроили охоту на пант частной собственности. Или... «Бандиты форме терроризируют бизнес, силовики без ордера врываются к предпринимателям под диким предлогом». «Понимаешь, о чем я?» Маргарита улыбнулась, быстро строча что-то в блокноте. «Понимаю», — кивнула она, — «можно еще добавить перца». «Охота на панд закончилась конфузом, элитный спецназ разделся до трусов перед бизнесменом». «Это для желтой прессы, зайдет на ура». «Вот!» — я одобрительно щелкнул пальцами. «Мыслишь в правильном направлении». Больше кринжа и унижения для наших доблестных силовиков, заискивающих перед князем Трофимовым. Так, а что со вторым роликом? А второй — для рекламной кампании «Филина». Зачем добру пропадать? Скажем, как мои дроны ловко, без единого выстрела, разоружают целый отряд спецназа. И слоган в конце — «Филин защитит вас от любых угроз». Пора переходить на новый уровень от охраны машин к личным телохранителям — «Да, это будет сложно, дорого и пока что штучный товар. Но промоакция начинается прямо сейчас. Связанных и с кляпами во рту гостей, мои дроны аккуратно вытащили за ворота и усадили в живописную кучу на обочине. Их транспорт, два броневика и четыре джипа, я тоже конфисковал. Надо же, какие гады! Подделали полицейский транспорт, да так искусно, что выглядит как настоящий. Но ничего, в хозяйстве пригодится». Закончив с этим, я вызвал настоящую полицию. Мой звонок в дежурную часть наверняка войдет в аналы. «Дежурная часть, сержант Козловский!» «Добрый день!» — максимально вежливо сказал я. «Меня зовут Феликс Бездушный. Я нахожусь на своей частной территории по адресу... Тут небольшая проблема. На мою собственность проникла группа вооруженных людей». «Они вам угрожают?» — напрягся голос в трубке. «Уже нет. Я их задержал». На том конце провода повисла пауза. Э, э задержали? Всех? Именно. Они сидят у ворот, связанные, правда, раздетые, так что, может, прихватить им пледы, а то замерзнут бедолаги. Похоже на ваши, кстати. Форма, все дела. Но документов нет, так что, скорее всего, реженые бандиты. Приезжайте, разберитесь, пожалуйста. Я же законопослушный гражданин. Думаю, сержант Козловский после этого разговора пошел курить и много думать. Надо было видеть лица охреневших патрульных, прибывших на вызов. Они узнали своего начальника, майора Веревкина и бойцов спецназа. Подтвердили, что они настоящие. Ну, а я сделал вид, что смутился, даже извинился. э э простите, мужики, обознался», — развел я руками. «С кем не бывает? Сами понимаете, времена неспокойные». Но оружие и транспорт не отдал. «Почему?» — спросил майор, красный как рак от унижения. «Так пропало оно?» — я развел руками с самым честным видом. «Пока вы тут связанно отдыхали, пока наряд ехал, прилетели какие-то неизвестные дроны и все украли. Представляете?» Я смотрел на побагровевшее лицо майора и улыбался. И глаза у меня были такие честные-честные. Пожарных они все-таки вызвали. Залезли по автолестнице на верхние этажи. Ну, куда смогли долезть? Потому что длины лестницы, разумеется, не хватило, чтобы добраться до самой вершины. Нашли там только мешки с цементом и мои искренние соболезнования. «Вертолет вызовите», — посоветовал я майору, когда тот спускался вниз. «Так надежнее будет». Кажется, он очень хотел меня послать куда-нибудь подальше, но не мог. «Я аристократ, а он нет» приходилось соблюдать субординацию. Он отошел в сторону, чтобы позвонить. Я, разумеется, послушал разговор с помощью одной из мух. Сначала он доложил губернатору, потом ему набрал сам Трофимов. Много орал, удивлялся и в конце приказал меня арестовать. Вот только было уже поздно. Вслед за нарядом полиции к башне начали съезжаться фургоны с логотипами всех крупных телеканалов и интернет-изданий. Это Маргарита подсуетилась, разослав приглашение по своей уже довольно обширной базе контактов. И все они как один сейчас свели прямой эфир. Я чувствовал, завтра будут громкие заголовки. Феликс Бездушный жив. Род Бездушных не прервался. А еще у всех будет эксклюзивчик от Маргариты. И по всем каналам пойдут сюжеты в духе «Власть щимит бедных предпринимателей». «Государство, кажется, хочет добить Бездушных» и прочая лабуда. Но главное было другое. Я показался врагам, теперь очередь была за ними».